Глава третья, в которой много говорят о покойнике и удостоверяется польза каминных принадлежностей. Усадьба князя Арсеньева не растеряла былого великолепия, а по части отделки и интерьера превосходила жилище всех окрестных богатеев. Однако на взгляд человека, бывавшего здесь в прежние времена, излишество роскоши лишало особняк торжественной строгости делая его, если не вычурным, то, во всяком случае, несколько легкомысленным. Парадный подъезд освещался коваными фонарями, превращавшими отражение в окнах и лужах в праздничный фейерверк. Следуя европейским архитектурным традициям, здание озеленело декоративным плющом, над первым этажом кокетливо нависали балкончики, а в холле безотлучно торчал настоящий ливрейный швейцар. Вышагивая по золоченому вестибюлю с канделябрами и софьяновыми кушетками, Вебер заметно волновался. Ему приходилось бывать во дворцах и попышнее, но усадьба давно умершего помещика вызывала в молодом мужчине неподдельный трепет. И хотя дело было не в дурной репутации кровавого барина, как называли бывшего владельца, Георгий Константинович невольно ожидал узреть нечто таинственное и жуткое. Однако ничего такого в великолепном доме, конечно же, не соскалось. Помощник уездного исправника отыскал глазами учителя, замешкавшегося у тканого гобелена, вздохнул, глядя на его недовольно, встопорщенные усы. «Вы идете, Антон Никодимович?» «Я вижу хороший вкус, здесь более не в ценес, поморщился отставной сыщик. Появившийся невесть, откуда управляющий, сопроводил господ полицейских до гостиной и, не произнеся ни единого слова, с надменным видом ретировался. Он даже не пытался скрыть высокомерие, что выходило за рамки приличия, но было свойственно всем без исключения дворецким и коммердинерам богатых семейств. Отворив двустворчатую дверь, Вебер пропустил щеголеватого старика вперед и с любопытством возрился на комнату. Приемная зала, выбранная семейством купца Гнатьева для беседы с представителями власти, не отличалась особенным шиком. Георгий Константинович подумал, что это вполне разумно учитывая назначение помещения, ведь говорить о деле следует, не отвлекаясь на созерцание лишних предметов. Пламя камина выхватывало из темноты краешек первостатейного ковра и силуэты высоких турецких кресел, расставленных широким полукругом. Три из них занимали родственники новоприставленного, два оставались свободными. Хозяева застыли в одинаковых позах, скрестив руки на груди и нетерпеливо взирая на замешкавшихся у входа следователей. Мерцающий свет не позволял железному человеку как следует рассмотреть сидящих, однако и без того было ясно. Угловатый парень с торчащими ушами, упомянутый чередью племянник, замерзшая рядом дама – его мать, сестра покойного, а та, что расположилась чуть поодаль, скорее всего приходится бедному Николаю Спиридоновичу супругой. Ну, то есть вдовой. «Милости просим, ваше высокоблагородие», произнесла бывшая жена пронзительным фальцетом, больше похожим на комариный писк. Не обманувшись комичностью голоса, Вебер безошибочно почувствовал силу. Если он что-нибудь понимал в людях, осиротевшая фамилия сплотилась вокруг нового лидера. Затянутая в длинную перчатку ручка указала посетителям на пустые сиденья. Исправники, бывший и нынешний, с вежливым поклоном приняли приглашение. Георгий Константинович уселся на краешке, с прямой, как струна спиной, демонстрируя официальность визита. Поликарпов, наоборот, по-хозяйски развалился и беспокойно заерзал, пытаясь придвинуться как можно ближе к огню. «Не молода», — отметил Вебер, пристальнее взглянув на новую владелицу особняка. Зрение у женщины, пожалуй, слабовато. Эван как щурится, шея длиннее, чем полагается по общепринятому канону, фигура тонка, кожа имеет бледный болезненный оттенок. Однако вышеперечисленные особенности не делали купчиху слабой, напротив, наделяли ее на удивление жесткими и непреклонными чертами. Силясь вспомнить имя вдовы, вообще-то конюх называл его всего четверть часа назад, полицейский перевел взгляд на сестру убитого коммерсанта. От лица сей барышни не хотелось отрывать глаз, настолько оно полнилось жизнью и красотой. Нет, правильнее сказать, женственностью. Если столь привлекательная особа до сих пор имеет статус брошенной и одинокой, значит, вкус у курганских мужчин оставляет желать лучшего. Верно Давича заметил Антон Никодимович, хоть и говорил совсем о другом. Наряды обеих дам отливали траурным антрацитом, явно заказывались у одной и той же швеи, с той лишь разницей, что у супруги покойного платья застегивалось под самое горло, а у сестры похвалялось глубоким декольте. Впрочем, траурность ситуации, деликатность и своевременное воспоминание о будущей невесте не позволили Веберу задерживать взор в соответствующем направлении дольше необходимого. Гнатьевского племянника, помощник уездного исправника, рассматривать не стал. Обычный парень с заурядной внешностью. Отведи от такого взгляд, и тут же забудешь. Все четырнадцатилетние мальчишки одинаковы. Вытянутая физиономия, детская лопоухость и обязательный атрибут, едва пробивающийся пушок над верхней губой. «Итак, что вам угодно, господа?» Прервала вдова явно затянувшееся молчание. Георгий Константинович замешкался, прикидывая, с чего лучше начать. Поликарпов улыбался собственным мыслям. Хозяйка добавила в голос нотку нетерпения. «Вы, господа правоохранители, явились сюда задавать вопросы и молчите. Просили не покидать имение, а можно сказать, посадили под домашний арест. А если у вас подобные полномочия? Кто вы, собственно, такие, чтобы здесь распоряжаться?» «Я, мадмуазель, помощник начальника городской полиции» с достоинством ответил Георгий Константинович. Провожу расследование обстоятельств смерти вашего мужа, купца первой гильдии Гнатьева. И, смею вас заверить, обладаю куда более широкими процессуальными возможностями, чем вы можете себе представить. Моего спутника зовут. Позвольте отрекомендоваться, милая барышня, вмешался пожилой сыщик Антон Никодимович Поликарпов. К вашим услугам. Уверен, вам приходилось обо мне слышать. Признаться не имела такого удовольствия. Улыбка не исчезла с губ седовласовой ищейки, однако из горделиво напыщенной превратилась в кисловато разочарованную. Кончики огромных усов обиженно поникли. Вслед за служителями закона представились и обитатели поместья. Вдову именовали Дарьей Викентьевной, сестрицу умершего, Антониной Спиридоновной, племянника Сергеем Петровичем, хотя домашние называли его просто Сережа. Итак, — начал допрос Вебер, — кто обнаружил тело, нам известно. А что было потом? Вы что-нибудь трогали? Перемещали покойного? Сестра помещика всхлипнула и украдкой смахнула в слезу. — Только для того, чтобы убедиться, что он мертв. Тоненький голосок Дарьи Викентьевны отливал безжалостной сухостью. От Георгия Константиновича не укрылась с каким чанием Поликарпов наблюдал за ее мимикой и интонацией. Похоже, эта дама не из чувствительных, в пику сердечной заловки. Выдержав паузу, помощник исправника уточнил. У Николая Спиридоновича были враги. Может, он ссорился с кем-то в последнее время? Антонина подняла заплаканные глаза и с готовностью подтвердила. — Да, то есть, разумеется, нельзя с точностью утверждать, но вчера вечером Коленька повздорил с Андреем Пантелеевичем. Тот оставался у нас на ночь. — Кто этот Андрей Пантелеевич? Купец Ватрушин? Дас. Вдова с недовольным удивлением вмешалась в разговор. — Вы это знаете? Отчего такие вопросы? Полагаете, мужа убили? Разве это не несчастный случай? Удивился и полицейский. — А с чего вы, собственно, взяли? «Как? Видите ли, Николай Спиридонович обожает... То есть, я хочу сказать, обожал лошадей. Особенно круто нравых. Таким был и Орлик. А наш Сережа...» он мадам!» – запротестовал Поликарпов. Вебер прервал его неопределенным жестом. «Знаем, знаем. Сергей Петрович любит пострелять в грачей. И вы полагаете, что конек испугался выстрела? У нас было время проверить эту версию. Жаль, но она не подтвердилась». Сестра покойного горько разрыдалась. «Значит, Коленьку и правда у убили! У, у у Дарья Викентьевна недовольно покосилась на несдержанную родственницу. Это не ускользнуло от внимания исправника. Он вновь помедлил, прежде чем задать следующий вопрос. «Можно ли охарактеризовать господина Гнатьева как вспыльчивого человека? О чем они спорили с купцом Ватрушиным? Где это произошло? Здесь, в доме?» «Нет, в конюшне», — ответила бывшая супруга. «У Коли вообще все маломальские значимые события в жизни происходили именно там. Требуется оформить купчую, удобнее в конюшне, вести переговоры. Пойдем на конюшню. Нужно где-то переночевать после бурных воизлияний в купеческом обществе, лучшего помещения не сыскать, умереть в другом месте и то не сумел. Всю жизнь провел с ненаглядными лошадками. Вот для кого ему было ничего не жалко. Прости, Господи». Начавшая было успокаиваться Антонина Гнатьева опять всхлипнула, на сей раз не горько, а зло. «Ничего подобного! Что ты такое говоришь, Дарья? Грех тебе! Не слушайте ее, господа! Это она из расстроенных чувств! Наш Коленька был очень щедр и заботлив, все его любили!» Вдова неприятно ухмыльнулась, обнажив безукоризненно ровные и белые зубки. Тут в разговор вмешался купеческий племянник. «Это правда!» Дядя презентовал мне настоящего арабского скакуна, подарок на грядущие именины. И еще денег дал, много. Велел купить хорошее английское седло, очень удобное. Помните, матушка, я вам рассказывала о той поездке, ну, на болото? — Конечно, конечно, Сережа, — энергично закивала Антонина Спиридоновна. Ну так вот, дядя взял меня с собой, возбужденно затараторил юноша, вытянув шею, словно желая сократить расстояние до слушателя. — Сергей! Господам полицейским неинтересны достоинства седел, ровно как и их недостатки, английские ли они, французские, немецкие или еще какие. Полыхнула очами Дарья Викинтьевна. И вообще, что тут рассусоливать? К чему обсуждать личные качества покойника? Все, умер, не вернешь. А впрочем, желаете знать правду? Извольте. Купец первой гильдии Игнатьев был одержим идеей выпистывать идеальную породу лошади, покрыть свое имя неувидаемой славой. Несчастный положил на это немного много ни мало десять лет, а я, покорная и терпеливая Пенелопа, безропотно ждала, пока наш Одиссей наиграется и построит себе троянского коня. Как полагаете, господин Вебер, будут про меня в книжках писать наши новоявленные гомеры?» Женщина зашлась в истерическом смехе. «Сомневаюсь», — нахмурился Георгий Константинович. В этот момент случилось непредвиденное. Полена... Чинно горевшая в камине пришло в движение, заворочилась, зашипела и с оглушительным треском исторгло из себя сноп искр. В центр комнаты, аккурат где ковер, выкатился олеющий уголек. Никто не успел разглядеть, как помощник исправника сорвался с места, подхватил кочергу и точным выверенным движением запулил дымящийся снаряд обратно. Прямо в пасть не в меру расходившейся печки. Обомлевшие наблюдатели пришли в себя когда Вебер приблизился к пылающему очагу вернуть инвентарь. Лязгнул металлом, тихонько выругался, медленно опустился в кресло. Пен! восхищенно зааплодировал Поликарпов. «Великолепный удар, друг мой! Признайтесь, вы нарочно упражнялись с этой штуковиной, дабы продемонстрировать нам чудеса ловкости и перчивости. Скажите еще, что я упросил дрова подыграть мне!» улыбнулся Георгий Константинович, принимая благодарные взгляды хозяев особняка. Дорогое имущество было спасено. На мягком ворсе не осталось даже пятнышка. Антон Никодимович требовательно протянул руку. «Дайте-ка посмотреть этот ваш пруд!» Теперь не отстанет. Вебер знал, что, заинтересовавшись чем-то, старый учитель непременно обязан удовлетворить свое любопытство и пространных разговоров на эту тему не избежать. Получив желаемое, сыщик вновь придвинулся к огню. Поднес каминную принадлежность к подслеповатым глазам, затем уткнул в взгляд в жерло почмокивающего березовыми чурками чудовища. Там, поверх прокопченной железной решетки, на крюке, месте предназначенном для хранения инвентаря, покачивался искусной работы совок. Красивый, святой рукоятью и изящным кольцом на конце, но, в отличие от кочерги, полностью измазанный сажей. Георгий Константинович мог бы поклясться, что чудаковатый дедушка взял след. Точно старый котище нащупал кончик шерстяного клубка. Сам полицейский ничего такого не почувствовал и сейчас глядел на наставника доверчивым взглядом, точь-в-точь -точь таким, каким мальчишки взирают на фокусника, извлекающего кролика из пустого цилиндра. Как же он ошибался! Дарья Викентьевна Антонина Спиридоновна промурлыкал Поликарпов – сжальтесь над пожилым и мерзлявым ищейкой. Поведайте, где можно приобрести столь замечательные предметы. Признаться, хозяин моего коттеджа зело поскупился на качество каминных приборов. Лопатка столь мала, что после ее использования каждый раз приходится отмывать засыпанный золой пол, а кочережкой невозможно пошевелить даже валежник. Вдова бросила на сыщика насмешливо снисходительный взгляд, в то время как сестра покойного, повинуясь природной вежливости, принялась объяснять странноватому гостю адрес городской лавки. Железный человек, только что вновь подтвердивший обоснованность своего прозвища, обычно не смог бы так ловко управиться, поспешил сгладить нелепое поведение Антона Никодимовича, по-видимому, забывшего о цели их визита, и задал близким убитого очередной вопрос. «Кому-нибудь известно, в котором часу покинул имение купец Ватрушин?» — Нет, ваше высокоблагородие, — пожала хрупкими плечиками Дарья Викентьевна. Он ночевал у нас не в первый раз и обыкновенно уезжал с позаранку, не беспокоя никого из домашних. — Коляску ему закладывал конюх. — Думаю, да. Нужно уточнить. Она собралась была хлопнуть в ладоши, чтобы вызвать управляющего, но полицейский предупредительно вскинул руку. — Не беспокойтесь, сударыня. — Благодарю. Я спрошу у него сам. А теперь следует установить другой факт. Когда и кто в последний раз видел Николая Спиридоновича живым. «Полагаю, это был ваш покорный слуга», неуверенно промямлил племянник купца. «Дайте-ка вспомнить. Рано утром в начале восьмого я как раз отворил окно спальни. Там напротив растет превосходное дерево, излюбленное обиталище пернатой заразы. В эту минуту дядя проходил мимо, заметил меня, остановился поздороваться. Сказал, что хочет догнать господина Ватрушина и извиниться за вчерашнее. Просил передать домочадцам, чтобы его не теряли. Я рассказала это матушке. — Все было именно так, ваше высокоблагородие, — почтительно заметила Антонина Спиридоновна, промакивая уголки глаз кружевным платком. — Конюши сообщил об обнаружении тела около восьми, — добавила новооспеченная вдова и Георгий Константинович в который раз поразился ее выдержке и полному отсутствию сентиментальности. Стало быть, смерть купца Гнатива наступила в период между семью и восьмью часами утра, кивнул помощник исправника и задумчиво подергал себя за кончик носа. Поликарпов пошевелил пышными усами. Покойный, наверняка, оставил духовную. Известно ли ее содержание? Этого мы не ведаем, вздохнула Дарья Викентьевна. Впрочем, не сомневаюсь, что большую часть имущества Гнатьев отписал именно мне. Я многократно просила его переменить документ в пользу сестры и племянника, но упрямый муженек всякий раз отвечал, дескать, Они и без того обеспечены. Пришлось отступиться. Теперь ясно, что сие выйдет мне боком. Похоже, милые родственнички, мы все отныне находимся на подозрении. Верно, господин помощник начальника городской полиции, с широкими процессуальными возможностями». Вебер промолчал. «Вы так и не спросили у них о главном», вздохнул Поликарпов, оказавшись на улице. «Мой друг, это никуда не годится». Хотите, я сделаю это вместо вас. Вот сейчас вернусь в дом и... Оставьте. Антон Никодимович, мягко попросил полицейский, сие моя ноша, но не сейчас. Еще будет время. Будет время, передразнил старик и тяжело вздохнул. Светает. Надо бы нам потолковать с господином Ватрушиным. Едем в курган? Спросил железный человек, демонстрируя остальную волю и воистину неистекаемую работоспособность. Путь не близкий, выспитесь по дороге. Поликарпов задумчиво кивнул и тут же энергично замотал седой шевелюрой. Несомненно, следует отправиться в город, сказал он, зябко кутаясь в плащ. Однако нам нужен не купец, а душеприказчик новоприставленного раба Божьего Николая. — Стряпчий, уточнил Вебер. — Верно. Ватрушин не интересен следствию Монами. — Если только вы не желаете отдать ему позабытую трость, хе -хе Георгий Константинович грустно покачал головой. Кажется, учитель все-таки сошел с ума.